Мария Васильевна, передайте, пожалуйста, руководству, что никто из наших не сможет получить визу сюда, поскольку ситуация крайне сложная и чувствуется во всем нервозность. Пусть доложит еще раз Костюков в больнице, я уеду. Кто будет передавать обзор информации из Белграда? Потапенко». «Я благодарен за то, — сказал Август Цесарец, оглядев главную университетскую аудиторию, заполненную студентами, — что профессор Мандич смог организовать нашу встречу. Я понимаю, как это трудно пригласить в храм науки опального югославского писателя». Цесарец сказал. Отпил глоток воды из стакана, стоявшего на кафедре. Он не хотел пить, и горло у него никогда не пересыхало. Но он нуждался в паузе, потому что в зале сидели не только его почитатели, но и враги. Те, которые при слове «Югославия» начинали кашлять, возиться, пересмеиваться. Мальчики из подпольных организаций, связанных с усташескими группами, не хотели слышать Югославия. Они требовали, чтобы слово «Родина» определялось лишь как «Хорватия». Однако сейчас зал хранил молчание, и цесарец видел сотни глаз, внимательных, настороженных, ждущих от него слова правды, ибо разобраться в шибке разных мнений Понять истину, сокрытую в газетных статьях, часть которых ратовала за тесный союз с Европой, другая часть настаивала на немедленном союзе со славянской матерью Москвой, третья предлагала политику балансировки на разностях европейских тенденций, было довольно трудно не то что студенту, но и человеку с определенным житейским опытом. Я хочу остановиться на некоторых отправных пунктах национальной идеи, которая может быть источником высокого подъема и оказаться в то же время причиной крушения государства, деградации национального духа, причиной крови и слез ни в чем не повинных людей, караемых лишь за то, что их родители говорили на языке их отцов, не понимая языка соседей. Я хорват патриот югославского государства, как я надеюсь и все вы, но о национализме я хочу говорить, исследуя эту проблему в Германии. Начну с талантливого фихте, предвосхитившего рождения национальной идеологии в Германии, который во время становления нации, то есть размежевания с наиболее близкими, угадал тенденцию германского духа, приспособленную к экономическому развитию середины прошлого века. Он первым сформулировал неприятие германской нацией романского мира, то есть самого ближнего, наиболее могущественного, и предвосхитил гимн того времени «Вахту на Рейне». Континентальная Европа того периода, сложного и наполненного ожиданием, неясным и тревожным. Европа, пережившая взлет Наполеона, была похожа на весы, которые лишь ожидали руки, долженствующей поставить гирю на ту или иную чашу. Именно тогда в Германии подспудно, осторожно, зрел процесс видимый только на временном отдалении, сложный и непонятный во многом процесс выбора врага, гипотетического или реального. Выбор врага всегда происходит одновременно с выбором союзника, ибо человечество, увы, часто объединяется не за что-то, «Но против чего-то». Лозунг «Объединение», рожденный экономическим развитием немцев,